Глава 10. Или о том, почему полезно побыть наедине с собой. Потерев глаза, я отставил ноутбук. Наруч, конечно, удобен, но и разрешение экрана — это весомый аргумент. В силу этого играть, смотреть фильмы или, как в данном случае, читать, я предпочитал с большого экрана. Судья желаний оказался занимательной книгой, И пусть набор тем и идеи были стандартные, но подача показалась мне приятной. Я проглотил уже несколько глав историй. Первая повествовала о человеке, который потерял любимый и хотел провести с ней хотя бы еще день. И Джин это организовал. Вот только за каждую минуту с возлюбленной мужчина платил неделей своей жизни. Примерно за день с ней он себя изжег. Он умирал глубоким старцем на ее прекрасных руках. Вторая история рассказывала о человеке, который хотел создать что-то великое. И опять Джин исполнил желание. Только чем дальше продвигался проект человека, тем больше он терял людей в окружении. В результате, когда он создал свое великое творение, то рядом с ним никого не осталось. А после он умер и сам. Так что все запомнят лишь его творение, но не самого человека. Третья история была столь же оптимистична про архитектора, создававшего самое эпичное здание. Джин тут более активен и продает человеку архитектурный чертеж, который приводит творца и всех его коллег в восторг. И все с энтузиазмом строят здание, не замечая крошечной ошибки в расчетах. А когда все построено и происходит торжественное разрезание ленточки, здание красиво обрушивается на архитектора и убивает его. Как завершающий штрих, Вдова приносит архитектурный план в антикварную лавку, чтобы немного заработать на похороны. И сейчас я начал четвертую историю, где человек загадал быть счастливым. И я уже опасался узнать, чем за это придется платить. Но даже от самой увлекательной истории устаешь. Кроме того, если читаешь как критик, выискивая логические ошибки на всех возможных уровнях, то все самое интересное проходит мимо тебя. На работе нет места эмоциям. «Убогий, хватит работать!» — подтверждая мое решение, крикнул с верхней полки шкафа Брут. «Жрать готовь! Неужто задний не проголодался?» Проголодался, не стал я спорить, поднимаясь с мягкого геймерского кресла. «А тебе-то что? Ты же в баре перекусил. Может, ты перекусил, но если ты с голода скопытишься, то и я исчезну». От подобной хамской заботы я даже умилился. Этот мелкий стервет все же любил меня, несмотря ни на что. Да и я его. До появления Нади именно он на протяжении долгих лет скрашивал мои одинокие вечера и выходные. Я бы, наверное, свихнулся от скуки и одиночества, если бы не придумывал, как подколоть или подшутить над Брутом. И это стоило очень много. Например, моего доверия. Кроме того, пожрав... «Ты обычно садишься за свою историю», — продолжал нагло Брут. «После того, что ты устроил сегодня в библиотеке, меня там порвут при следующей встрече. Если я, конечно, не заставлю тебя воплотить в истории несколько просьб твоих героев». «Ага, еще чего?» — с вызовом усмехнулся я. «Только хардкор! Только страдания! До кухни три шага. Буквально!» Обитал я в съемной маленькой однокомнатной квартире на окраине. В свое время, когда редакторы только появились, и я к ним устроился, платили более чем прилично. Тогда я сделал хороший ремонт и закупился новой бытовой техникой и мебелью. Спустя годы правительство вспомнило поговорку «Писатель должен быть голодным». Я жил на остатках былой роскоши, хотя еще не терял надежду накопить на собственное жилье без всяких кредитов. Кастрюля с водой нашла свое место на конфорке. Сегодня я был один. Надя убежала куда-то к подругам, отчего я намеревался радовать свой гастрит суровой мужицкой диетой. Вареные пельмени, заправленные майонезом с веточкой укропа, как символом высокой кулинарии. «Не льсти себе!» — оскалилась ласка. «Без моей помощи ты опять засядешь над одним абзацем на пару часов». «Уже второй месяц главу не можешь дописать. У меня творческий кризис». «У тебя юбка под носом, которая отвлекает!» — зло рыкнул Брут. На этом диалог словно отсекли. Уважаемому слушателю, наверное, уже очевидно, что Брут несколько недолюбливал Надю. В обществе он еще пытался держать себя в руках, то есть в лапах, но наедине порой не сдерживался и высказывался резко. «Из-за этого мы конфликтовали». Я, честно, не понимал, что не нравится моему альтер рега и пытался выяснить. Но Брут молчал, как партизан. И мне оставалось только гадать. Неприязнь потому тому, как девушка разбила нашу дружную мужскую компанию или он видит что-то, чего не вижу я. «Может, тогда лучше займемся распределением веры?» — примирительно предложил я. «Сегодня у меня хороший улов». Брут оживился и, спустившись, запрыгнул мне на плечом. Для распределения веры требовалось минимум несколько часов времени и интернет под рукой, чтобы разобраться в тысячи параметров и аспектов, понять, куда ее лучше применить для большей эффективности. Как раз подходящий момент. Я открыл на наруче вкладку «Системы». Количество истинной веры не изменилось. Все те же пять единиц. Уровень бытовой веры повысился до 449, 38 свободных единиц, почти треть от истинной веры. Ну и количество мимолетной веры достигло 14 с копейками тысяч единиц, почти полторы единицы истинной веры. Призывно светились три пиктограммы, синевато-пиксельно изображавшая мозг, разум, Бело-красно-телесная в форме человека да винчи слева направо от скелета через вены и мясо до организма, обтянутого кожей с волосами тела. И голубоватый, то и дело подрагивающий призрак, дух. Вера — довольно неоднозначная субстанция, и вкладывать ее можно по-разному. Например, поступившая сегодня Вера после просмотров ролика была примерно направленности «Редакторы крутые!» Но что это может значить? Что мы сильные? Система говорит это верно на 45%. То есть, если я вложу эту веру в развитие тела и его способностей, то это будет эффективно на 23%. Причем, если я буду усиливать мышцы, то подобный коэффициент увеличится до 27%. Если невосприимчивость к воплощениям веры, то до 52%. Это было основное в моей программе. А вот если в остроту зрения, то уменьшится с процентов до 7, так как видео ничего не было про мой орлиный взор. Но я могу эту веру вложить и в разум с эффективностью в 37%. И опять же, если я вложу это в писательские навыки и все с ними связанное, то эффективность поднимется до 42%. А вот если улучшить мое знание физики то немного. Говорить о духе, полагая, уже не нужно. Итак, с каждой верой. Все, пусть невольно, но направлено на какой-то эффект больше, а на какой-то меньше. Каждая вера — это событие. В связи с этим так важно не сваливать все вместе, а порой потратить время на вдумчивый разбор направленности веры. Порой каждой единицы. Особенно это важно в отношении истины и бытовой веры, Они с тобой надолго. Самое простое — тело. Все же знают свое тело. Табличка сарказм. Нет. Мало кто в нем разбирается. Большинство даже не знает количество костей в организме. А о том, какой нормальный уровень кислорода в крови, знают единицы. О последнем пункте я тоже не знал, хотя в издательстве проходил и основательный курс по медицине. Да и сам я пытался узнать при возможности как можно больше. Ибо чем больше знаешь, тем более подробная у тебя система, и ты можешь заходить во все более глубокие подпункты развития. А это значит, будешь тратить меньше веры на усиление и развитие. В пункте тела предстала моя тушка в трехмерной проекции, причем распотрошенная, словно послеопытного опытного вивисектора. Кожа и волосы наружной сферой... Промежуточный слой мышцы, вены, жировые прослойки, отдельно все органы и основы кости. Не очень аппетитно, но очень наглядно. Я мог выбрать любой элемент своего тела и просмотреть все данные, которые мой организм мог собрать без врачебного оборудования и сравнить с эталонными стандартами, о которых узнал за эти годы. А после я мог усилить нужные мне параметры. Например, мне очень хотелось увеличить плотность костей и не бояться переломов. Сегодняшний день лишь утвердил меня в этом желании, и я щедрой рукой вложил сразу 14 единиц бытовой веры, доводя данный параметр до плюс 8% от нормального значения для моего организма. На первый взгляд немного, но это по всему организму. А вот у черепа плюс 19%, у позвоночника плюс 15%, а у конечностей плюс 12%. Правда, на остальных костях пришлось сэкономить. Увеличить скорость регенерации тоже неплохо. Я вложил 5 единиц бытовой веры, тем самым доведя значение до плюс 25%. Я ведь упоминал, что сюда уже вложены 2 единицы истинной веры. Неплохо бы укрепить кожу и подумать над замедлением старения. Но я и так сегодня хорошо вложился в тело. Это подождет. Кроме того, я еще не продумал эти пункты. Помимо естественных путей развития, я мог воспользоваться талантами своих литературных героев. Мой главный герой имел иммунитет к магии, очень полезная способность, которая у меня трансформировалась в иммунитет к воплощениям веры. Кроме того, эффективность воплощения способностей ГГ выше, нежели у второстепенных персонажей. И это моя основная рабочая способность. Ее повышение обязательно. Ушло еще 6 единиц бытовой веры. Так как изначально у меня не имелось подобного навыка, то система его выражала как 7,5 и В. Я расшифровывал это как то, что я могу выдержать без последствий применение воздействия 7,5 единиц истинной веры. Вложено у меня было, разумеется, меньше в 5 раз, но системе отчего-то нравились способности, которые стабилизировали законы мира, а не нарушали их. Кстати, иммунитет к воплощениям веры – один из параметров, отражающихся во всех пунктах системы. Он, конечно, никак не отображался на модельке моего тела, но для этого справа выведены основные параметры – пульс, усталость по организму, голод, жажда, потенциальное отравление, состояние травм. В общем, все то, что лучше анализировать в первую очередь. Если этих данных не хватало, то тогда приходилось сделать ментальный запрос к системе. Кроме иммунитета, в параметры тела входил еще один параметр от ГГ. Владение револьвером, хотя по чести это целый комплекс навыков. Зрение, скорость реакции, сила определенных мышц и еще куча узкоспециализированных. Но я создал искусственный навык, объединив их, дабы было проще отслеживать, благо система очень гибкая. Я тренировался по мере возможностей в тире, плюс в играх использовал в основном этот вид оружия, чтобы прокачивать данный параметр. И должен признать, он был на вполне приличном уровне. Плюс 23% от нормы. В связи с этим я пока не стал вкладываться. Я уважал револьвер. У него ограниченный боезапас, 6 пуль. Это очень дисциплинирует. Помнить, лишнего выстрела нет, ибо перезарядка долгая. Это заставляет ценить каждый выстрел. Пули большого калибра и часто выстрел означал появление трупа. Шеф лично мне вручил его, надеясь хотя бы так перевоспитать мое раздолбайство. Но кроме героя есть еще второстепенные персонажи и злодеи. Например, спасибо оборотню за способности организма, выходящие за пределы человеческих. Сила плюс 13%, улучшенное зрение плюс 10%, нюх плюс 3%, способность превращаться, хотя последнее требовало столько веры, что я даже не пробовал туда вкладываться. Вода закипела и пришлось отвлечься. Чтобы закинуть все ингредиенты будущего пира, мне потребовались считанные минуты но пришлось немного еще постоять рядом с плитой для контроля первого и самого ответственного этапа, чтоб пельмяшки не слиплись и не приварились ко дну. Дабы не медитировать на воду, я чистил, нарезал лук и картошку для создания иллюзии правильного питания. Одновременно я включил зомбоящик, точнее телевизор без звука. Там как раз человек в обтягивающем цветастом латексе и с маской вылетел в клубе пламени из окна горящего здания, держа на руках ребенка. Сделав круг над полицией, пожарными и толпой, он приземлился среди людей, возвращая дитя родителям. Нет, это не супергеройское кино, уважаемый читатель. Это новости. Самый типичный супергерой где-то в Северной Америке спасал людей. При их виде меня всегда пробивало на улыбку. Но не мог я серьезно относиться к людям в обтягивающем трико, хоть ты тресни. Вроде взрослые люди под масками. Но нет. Психи с комплексами. Все им хочется геройствовать. У нас подобных героев перестреляли еще в черный месяц. А тех, кто остался, приняли в редакторы веры и военные критики. Все должно быть под контролем. В Америке другой менталитет. Там подобное даже поддерживается. Героев освещают как могут, чтобы поддержать приток веры. Людям нужны символы. Ну а если кто-то сорвется в одержимые, то супергероям нужны и суперзлодеи соответствующие. Но несмотря на то, что я от души ржал над их выходками, я не мог не уважать этих героев. Нет, не за силу. Этой дури хватает у многих. Но за то, как они тратили свое время, силы, нервы и веру на бегание или полет по городу, Нужно и в зависимости от количества веры подчеркнуть, и спасали людей, им хватало самоотверженности помогать людям, как могли. Да и творение, что дали начало их пути, они понравились людям, а значит, в этих людях есть искра таланта, и за это стоит уважать. И я надеялся, капли моей веры поможет им свершить что-то хорошее. Закончив с кулинарным таинством, я вернулся к системе, Параметр «разум» был намного сложнее для прокачки. Каждый его представлял по-своему. Для кого-то это один или пара атрибутов, вроде интеллекта и мудрости, и хорошо, если люди знают, чем они отличаются, прежде чем усиливать. Для кого-то это архив знаний по разным областям наук, физика, химия, биология, математика и так далее вширь. А затем вглубь физика, атомная, молекулярная, механика астрономия и так насколько хватит и соответственно увеличение этих самых знаний за счет веры. Я разум представлял в трехмерной форме мозга лимбическая система, кора мозга, мозжечок, ствол. еще я знал, как это соотносится со скоростью мышления, восприятием информации, первобытными рефлексами. Мне потребовалась куча времени для выяснения, за что отвечает какая доля и зона мозга, и, соответственно, к чему могут привести изменения в них, а также как это может повлиять на интеллект в целом. Факторов больше, чем только можно представить. Тело не сравнится. Здесь я не мог работать так глубоко, как с телом, и приходилось вкладывать веру более общими параметрами. То, что шутить с мозгом нельзя, я узнал на своем опыте. Однажды чуть не сжег себе мозг, ускорив передачу данных между нейронами, решил разогнать мышление. Благо, я экспериментирую всегда на малых процентах, и пусть извлечь вложенную веру нельзя, но можно вложить веру в противоположный эффект. Но если знать, что усиливать, то с минимумом веры можно развить телепатию, телекинез, эмпатию, феноменальную память, логику и расчеты на уровне машин и кучу других интересных способностей. Мне же подобное недоступно. Мой главный параметр, опять же, иммунитет к способностям веры. Я вложил еще 7 единиц бытовой веры, и значение стало 3,3 и В. Да, тут я хуже развит, но и сильные психики встречаются реже. Плюс я решил немного повысить уровень интеллекта, добавив одну единицу бытовой веры и чуть больше трех тысяч мимолетной веры, доведя параметр до плюс 21%. Как-никак умение думать мой хлеб. Пусть и черствуй. Увеличение интеллекта заставило меня вновь вспомнить о деле и о воскрешении Марии Козловой. У злоумышленников уже есть тело, не совсем понятно, как связанное с Марией. Источник веры в виде артефактора. Но нужны еще два фактора. Вернуть девушке ее разум и дух. Все в соответствии с системой. Для этого нужны определенные таланты, которые может вместе с верой похитить артефактор. И, похоже, эти таланты и вера есть у настоятеля храма последней книги. Он врачеватель души разума, а вера религии создавалась практически под эту ситуацию — поэтому при передаче потери будут минимальные, если вера и вовсе не увеличится, ибо девушка — фокус веры предсказания. Еще нужны данные для восстановления. Если с разумом все относительно просто, дневники девушки, которые хранились в ее квартире, воспоминания о девушке брата и близких, а главное — ее книга, средоточие ее сути, то зачем нас к себе заманил Максим? то вот как они хотят восстановить дух, я не представлял. Я встряхнулся и перешел на третий пункт – дух. Если честно, то я недолюбливал этот пункт. Дух мне казался способом контролировать собственные чувства и эмоции, а также восприятие мира. это такая смесь разума, умения думать правильно, и тела, управление гормонами, вроде адреналина, эндорфина и прочего. Именно из этого состоит храбрость, страх, любовь и прочее. Хотя крайне вероятно, уважаемые слушатели, я просто не понимал потенциала этого направления и слишком привязан к материальному, профессиональная деформация как физика. Даже среди моих коллег нашлись те, кто вкладывался в это направление и развивал ауру, магнитные поля тела, третий глаз, ускоренный анализ данных и прочий астрал. У всех свои пути. Я в этот пункт не лез, давно скорректировав свои эмоции и паттерны поведения в наиболее комфортную форму. От антагонистов моей истории мне досталась магия, как прямая манипуляция энергией. Разумеется, в нашем мире питаемая верой. И при желании я мог открыть этот пункт и пройтись по всем подпунктам. Разрушение, иллюзии, мистицизм и так далее. Либо зайти глубже, к заклинаниям и выбрать что-то для себя. Я мог ей пользоваться, но не любил. Развивать все — только распылять и сжигать силы. Развивать что-то одно — становиться предсказуемым и ограниченным. Хотя магией я все же пользовался. Обычно, если были излишки мимолетной веры, то я вкладывал их в какое-то одно направление, дабы применить оттуда одну способность — удар последнего шанса. «Брут, как всегда, на твой выбор!» Отдал я выбор магии на откуп товарища. Это не лень изучать параметры, как мог подумать уважаемый читатель, а один из уровней перестраховки. Если кто-то пробьет мою антимагическую защиту разума, то не сможет узнать об этом козыре ничего. Хотя есть у этого метода и обратная сторона. Пару раз применение магии, выбранной Брутом, усугубляло ситуацию. Про то, как я летел на реактивном выхлопе из одного места, я старался не вспоминать. Также я привычно вкладывался в иммунитет к воплощениям веры, еще 5 единиц бытовой веры, как результат 2,7 ИВ. Мне не хотелось где-нибудь подцепить проклятие кауре Оно могло прилететь в зависимости, верю я в него или нет. Хотя, если не верю, то эффективность его на порядок меньше. Но мне по профессии полагается верить. И последний параметр, который я здесь развивал, — удача. Я, конечно, мог объяснить удачу как вариацию развитой интуиции, близкой к предвидению за счет неосознанной фиксации событий, происходящих вокруг, анализа прошлого опыта и просчета вариаций будущего с наиболее эффективными действиями для получения выгод, но то я и физик, чтобы объяснять всякими непонятными терминами непонятные события. Но себе врать бесполезно. Лучше не рисковать и один раз хорошо вложиться. Одна единичка бытовой веры немного, но вся вложенная в удачу вера не исчезала. Люди, дававшие ее, меня не забывали. того параметр лишь увеличивался, и это о многом говорило. Плюс 19%. Я принялся за еду. Тепло и спокойствие растекалось по телу и сразу же стало клонить в сон. Но священнодействие, пищеварение и течение мысли — Прервала переливчатая мелодия дверного звонка. Странно, я никого не ждал. Да и трубы недавно менял. Опять затопить соседей не должен. Оружие в сейфе, поэтому, прихватив столовый нож, я пошел к двери. Взглянул в глазок. Надя весело улыбалась и потирала озябшие ручки. Я отложил нож на полочку и быстро открыл замок. А вот и я, девушка сходу, Обняла меня и принялась раздеваться. По прошла дрожь от холода с улицы. Нос учуял нотки алкоголя. Да и девушка явно была на веселе. «Ты же с подругами гуляла?» Я принял вещи Нади и повесил на места. «С ними скучно», — протянула девушка. «Я знаю, чем нам с тобой заняться, чтобы было весело, и я могла согреться». Она схватила меня за плечи и со смехом повалила на диван. Ее губы впились в мои... Я хоть и немного ошалел, но быстро ответил на поцелуй, чувствуя, как закипаю изнутри. И это не только животная похоть, но и пришедшая в сердце спокойствие и тепло от того, что я все же не один. Человеку и правда нужен человек. И прежде чем отдаться, охватившему нас девушкой пламени, различил тихое бурчание Брута. — Опять до книги не доберется, остолоп.